Гораздо важнее, нежели суждение князей церкви, было для князя другое — как отнесется к его разводу и третьему браку высшей н е л и ц е п р и я т н ы й судья. Не навлечет ли он своими действиями на себя и на Москву н о в ы е еще более страшное наказание? И тогда Семен пришел к мысли о небывалом покаянии. Он решил жениться на дочери, казненного в Орзе в 1339 году, князя Александра Тверского, Марьи. Казнь Александра и его сына Федора была подготовлена Иваном Калитой, а отчасти и самим Семеном. Как и его отец, казненный в Орзе в 1318 году, Михаил Тверской, Александр чтился в народе как невинная жертва злобы и коварства московских князей. Кровь мучеников, разрубленных на части ханскими палачами, пала на дом Даниила Московского. Может быть, в этом была главная причина гнева Божьего. Браком с Марией Тверской с е м ё н надеялся заслужить прощение Всевышнего. Возможно, у князя была и тайная заветная мысль. Со временем потомки Семена и Марьи должны были объединить под своей властью оба княжества. Увлеченный своей идеей, Семен готов был пойти на все ради ее осуществления. Он в конец испортил и без того весьма натянутые отношения с митрополитом Феогностом. Тот, ссылаясь на церковные каноны, категорически отказывался дать согласие на третий брак великого князя.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 Все причастные к этой свадьбе, княжеские послы, ездившие за невестой в Тверь, придворные клирики, венчавшие Семена и Марью, наконец сам он со своей молодой княгиней, рисковали быть отлученными от церкви. Лишь ценой щедрой милостыни Семен сумел получить признание своего брака константинопольским п а т р и а р х о м Митрополит некоторое время продолжал делать вид, что гневается на великого князя,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 Обычные в таких случаях меры предосторожности, карантины на дорогах, сожжение домов умерших оказались бесполезными. Против моровой язвы не устояли и могучие, сложенные из вековых дубовых стволов кремлевские стены. Вскоре чума пришла в м и т р о п о л и ч ь и и княжеские х о р о м Никто не знал тогда, что заразу разносят не только больные люди, но и отвратительные серые крысы, обитавшие в сточных канавах, на чердаках и в подвалах деревянных домов. Их п е р е д в и ж е н и е не могли остановить никакие стены и караулы. 11 марта 1353 года умер митрополит ф и о г н о с т Беда не приходит одна. ф и а г н о с т умер в понедельник, а вслед за ним на той же неделе умерли два сына великого князя Иван и Семен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 подул ветер и выбросил птенцов из гнезда на холодную землю. Умевший мужественно переносить удары судьбы, с е м ё н на этот раз бессильно опустил руки. Никто не в силах противиться Всевышним. Вместе с княгиней Марьей они подолгу молились перед древним образом Спаса, который по преданию принадлежал самому Александру Невскому, прадеду с е м ё н Князь б и с конца повторял с детства знакомую молитву древнего киевского митрополита Иллириона. «Господи, устали гневный Твой пламень, простирающийся на ны рабы Твоя! Не попущай на ны скорби и глада и напрасных с м е р т е й огня, потопления, да не отпадут от веры, не тверди верою!» Утешая великого князя, придворные клирики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 не забыл и о традиционных распоряжении, направленных на спасение души. Он велел отпустить всю челядь, простить ей долги. Желая предстать пред Всевышним в ангельском чине, князь принял схиму и получил м о н а ш с к о е имя с а з о н т а Это имя князь выбрал сам. В день памяти мученика с а з о н т а 7 сентября 1317 года Семен появился на свет, Теперь с именем Сазонта он уходил обратно, во мрак небытие. 26 апреля 1353 года великий князь Семен Иванович скончался, а 6 июня, через два дня после окончания сорокодневного траура по Семену, умер его младший брат Андрей. Вероятно, причиной его кончины была все та же моровая язва. Вновь, как и после смерти Ивана Калиты, все видные русские князья устремились в Орду, где решала судьба ь с великого княжения Владимирского. Однако и на сей раз недругов Москвы ожидало р а з о ч а р о в а н и е Хан Джанибек не возражал против того, чтобы Иван и в а н о в и ч наследуя брату, занял не только московский, но и владимирский стол. Получив ярлык к Иван взошел на Великое княжение Владимирское 25 марта 1354 года. Как и с е м ё н он приурочил свое во княжение к одному из главных богородичных праздников, на этот раз Благовещению. Вдова Семена, княгиня Марья, передала Ивану оба полученных ею по духовной грамоте Семена города Можайской колонну. Оценив ее благоразумие, Иван сохранил за ней в пожизненном владении все остальные села и волости, перечисленные в завещании. Встречаясь с Иваном, княгиня Мария постоянно испытывала чувства, похожие на досаду. Новый князь Московский казался таким слабым и неуверенным по сравнению с Семеном. Впрочем, это заметила не только одна Мария.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 вновь и вновь он убеждался спасти страну могли только сильные перед господом праведники размышляя о внутренней жизни с е р г и я нельзя пройти мимо такого события как поставление его в с в я щ е н н и к и оно было не только фактом его внешней биографии но и одним из самых сильных в жизни радостных переживаний впрочем не только самый момент рукоположения херотонии, но и весь Переиславский поход, несомненно, глубоко взволновал с е р ь г и Привыкнув к размеренной жизни в стенах обители, к одним и тем же лицам и картинам, он с особой остротой и свежестью воспринимал открывшийся перед ним огромный мир. Пройдя около 70 верст по лесным дорогам, с е р ь г и и два сопровождавших его инока вышли, наконец, к Переиславлю. лес раступился. с Перед ними открылась головокружительная даль. Внизу лежала огромная котловина, склоны которой поросли лесом. Лишь кое-где деревья были сведены, и на полянах зеленели молодые хлеба. На дне котловины раскинулось неоглядное плещеево озеро. Ветер морщинил его синюю гладь, наполнял паруса рыбачьих лодок. На южном берегу озера, Темнела плотная масса бревенчатых построек. Город был оправлен в широкое кольцо стен, тянувшихся по кромке вала. Отчетливо был виден белый кубик собора, о с т р о в е р х о й звонец. Спустившись с холма по тяжелой и для пешего, о в и для конного песчаной дороги, маковецкие иноки вошли в город. Владыка ф а н а с и й жил на м и т р о п о л и ч ь е м подворье, неподалеку от старого княжеского дворца. Некогда нарядный и обширный дворец, оставшись без хозяев со смертью последнего переиславского князя Ивана Дмитриевича в 1302 году, быстро пришел в упадок. Покосились высокие башни, потускнело п о з о л о т а шпилей, подгнили столбы широкой галереи с сеней, тянувшихся вдоль всего главного покоя. Лишь несколько хором, в которых останавливался, бывая в Переиславле, великий князь поддерживались в относительном порядке. За ними присматривали княжьи-наместники. Высокий крытый переход соединял дворец с собором. Через узкую дверь в стене собора князь и его свита попадали прямо на хоры, своего рода балкон, устроенный в западной части храма и предназначенный для знати. п е р е с л а в с к и й Спасо-Преображенский собор, сохранившийся до наших дней, был первым из балокаменных храмов Владимирской Руси. Его построил князь Юрий Долгорукий, заложивший город близ устья реки Трубеш и давший ему имя в честь своей южной столицы. В отличие от п е р е с л а в л я Южного, новый город стали именовать п е р е с л а в л е м Залезским. Небольшой по размерам собор производил впечатление спокойной, уверенной в себе силы. Его стройный силуэт возвышался над теснившимися вокруг черными избами. Казалось, огромный лебедь опустился из-за облачной выси на древней вечевой площади п е р е с л а в л я Еще миг, и он снова взлетит туда, где кружит, ожидая его белоснежной стали. Местное предание утверждало, что строили храмы наземные мастера, присланные Юрию Долгорукому, его зятем, г а л и ц к и м князем Ярославом Осмомыслом. Обученные всем хитростям латинского храмоздательства, они возвели Переяславский собор и из невиданного в здешних местах строительного материала аккуратно тесных квадров белого камня известняка. По приказу Юрия камень возили на ладьях почти от самых верховей Волги и дальше по речке Нерль, в о л ж с к о е в Плещеево озеро. По странной прихоти заказчика собор поставили не в центре города, а у самого крепостного вала. Впрочем, благодаря этой особенности местоположения его благородный силуэт еще более отчетливо читался на фоне темного, выложенного булыжником внутреннего откоса земляного вала. Снаружи, из-за трубежа, из-за городских стен, собор был почти невиден, лишь его золоченый крест едва-едва поднимался над линией заборолов». Спасо-Преображенский собор был средоточием духовной жизни Переиславля, кафедральным храмом епископа Афанасий. Здесь владыка по праздникам совершал торжественное богослужение, здесь ставил священников и дьяконов. Афанасий радушно принял гостей. Он много слышал о них. Понимал, какую пользу могут принести православному делу на Руси эти молчаливые отшельники, собравшиеся на маковце. Выслушав просьбу старцев дать им игумена, Афанасий объявил им, что именно Сергий призван стать настоятелем. Когда с е р г е й тут стал отказываться, Афанасий строго заметил. «Возлюбленнее вся стяжал еси». а послушание Неймаши. Сраженный этим упреком из уст епископа, Сергий сдался. Немешко, епископ Афанасий принялся за дело. После краткого экзамена, который заключался главным образом в том, что поставляемому в е л ь н о было прочесть на память православный символ веры, Афанасий объявил Сергию, что он готов к принятию сана. На следующий день, рано утром до начала литургии, Афанасий совершил обряд поставления Сергия в степень иподьякона, то есть помощника дьякона. Его облачили в стихарь, особо рода одежду, род хитона, усвоенную дьяконом и иподьяконом. Затем епископ, стоя перед дверьми, ведущими в северную часть алтаря, жертвенник возложил руку на голову поставляемому и прочел соответствующую молитву. После этого, согласно ритуалу, новый иподьякон, взяв в алтаре рукомойник, возливал воду на руки епископу. Обряд поставления в иподьякона при необходимости мог быть соединен с другим обрядом – рукоположением в диакона. Именно так произошло с Сергием. Став и подиаконом, он принимал участие в совершении литургии вместе с другими п о д ь я к о н а м и до того момента, когда по уставу полагалось приступить к поставлению диакона. Этот обряд был как бы вставкой в чинопоследование литургии. Два дьякона, взяв Сергия под р у г и ввели его в алтарь, подвели к престолу. Здесь его ожидал Афанасий. Встав на правое колено и преклонив голову, Сергий замер. Наступил миг, когда благодать Святого Духа от епископа должна была перейти к нему. Владыка возложил правую руку на голову Сергия, прочел положенную молитву. Затем он опустил на плечо Сергия, главный атрибут диаконского сана — орари. Этим греческим словом обозначалось выштое крестами длинной лентой с плотной т к а н и которую диакон носил на левом плече. Подобно тому, как сам диакон во время богослужения символизировал собою ангела, орари означал ангельские крылья. В наиболее торжественные моменты диакон приподнимал у р а р ь тремя перстами. Обряд поставления подходил к концу. Сергий поцеловал руку е п и с к о п о взял в репиду, своего рода пахала, которым диакон должен был в ходе литургии взмахивать над ц в е т ы м и дарами, и стал в ряды других диаконов, окружавших владыку. Сергий мог стать полноправным игуменом, лишь имея сан священника. Не откладывая, Афанасий уже на другое утро совершил и этот обряд. Вновь во время литургии Сергий был введен в алтарь и встал на колени перед престолом. На этот раз он преклонил не одно, а оба колена. Афанасий трижды перекрестил его, возложил руку на голову и прочел молитву. Потом он перекинул вперед свисавший на спину конец дьяконского ораря, превратив его таким образом в епитрахиль, главную часть облачения священника. Согласно церковным правилам, без епитрахили, широкой выштой и крестами полосы ткани, священник не имел права совершать б о г о с л у ж е н и е и даже входить в царские врата, центральные двери иконостаса. Орарь и подьякона и дьякона, и п е т р о х и л ь священника, и Омофор епископа символизировали полученную ими при поставлении божественную благодать. Вместе с е п е т р о х и л ь ю Сергий получил и другую, важнейшую часть облачения священника – ф и л о н ь Как одна из главных святынь Троицкого монастыря, ф и л о н ь преподобного сохранилась до наших дней. В заключение обряда он совершил братское целование со всеми присутствовавшими священниками и встал возле них. Во время причащения, которым завершалась литургия, новопоставленный по традиции первым получил из рук епископа святые дары и потом сам причастил остальных священников и дьяконов. Желаю убедиться в том, что Сергий, всего за два дня, прошедшие сразу три иерархических ступени, вполне овладел ремеслом священника, Афанасий поручил ему самому совершить всю литургию. Он успешно выдержал это испытание, да и могло ли быть иначе. Каждая подробность службы, каждое слово и жест священника еще с детства были прочно схвачены памятью. Поставление в священники, несомненно, стало одним из самых сильных переживаний в жизни Сергия. Нам трудно даже представить то сложное сплетение мыслей и чувств, к о т о р о е вызывала литургия у средневекового человека. Лучше понять Сергия, его состояние в те минуты, когда он совершал первую в своей жизни литургию, нам поможет небольшое извлечение из статьи, Николая Васильевича Гоголя «Размышления о божественной литургии». Писатель работал над ней в 1845-1852 годах в пору своих напряженных религиозно-нравственных исканий. Статья, впрочем, сам автор предпочитал называть ее книгой, так и не была окончена. Некоторые слова пропущены, мысли не везде завершены. для всякого Кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколь можно, посещение божественной литургии и внимательное слушание. Она нечувствительно строит и создает человека. Если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полную, непримиримую ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть божественная литургия. напоминающие человеку о святой небесной любви к брату. А потому, кто хочет укрепиться в любви, должен, сколь можно чаще, присутствовать со страхом, верою и любовью при священной трапезе любви. Если он чувствует, что недостоин принимать в уста свои самого Бога, который весь любовь, то хоть быть зрителем как приобщаются другие, чтобы незаметно, нечувствительно становиться с о в е р ш е н и е с каждой н е д е л е Велико и неисчислимо, может быть, влияние, божественной литургии, если бы человек слушал ее с тем, чтобы вносить в жизнь слышное. а Всех равно уча, равно действуя на все звенья, от царя до последнего нищего, всем говорит одно — Ни одним и тем же языком всех научает любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего, стройно движущегося, пища, жизнь, всякого. Но если божественная литургия действует сильно на присутствующих при свершении ее, тем еще сильнее действует на самого свершителя или иерея, Если только он благоговейно совершает ее со страхом, верой и любовью, то уж весь он чист, подобно сосудам, к о т о р ы й уже ни на что потом. п р е б ы в а е т ли он весь тот день в отправлении своей многообразной п а с т о р с к о й обязанности, в семье или посреди своих домашних, или посреди своих прихожан, которые суть также семья его, сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос, и в словах его будет говорить Христос? Будет ли склонять он на примирение между собою враждующих? Будет ли преклонять на милость сильного к бессильному, или ожесточенного, или утешать скорбящего, или к терпению угнетенного, или... Слова его приобретут силу врачующего Елея и будут на всяком месте словами мира и любви. Вслед за благодатью священства Сергий получил и сан ы г у м и н а По сравнению с предыдущим, этот обряд отличался относительной простотой. В том же соборе, в присутствии своих клириков, Афанасий подозвал к себе Сергия, и, прочтя положенные в таких случаях молитвы, трижды перекрестил его склоненную голову. Новопоставленный, облачившись в игуменскую мантию, обменялся поцелуем любви с присутствовавшими присем клириками, после чего совершился отпуст общей з а к л ю ч и т е л ь н о е молебсти. Поставив с е р г и е в священники и игумены, а Фанасий е щ е несколько дней удерживал его у себя. Он делился с ним своим богатым знанием м о н а р ш е с к о й жизни в Южной Руси и Византии, советовал, как правильно построить богослужение и весь уклад жизни в м о г о в е ц к о й обители. Как ни богат был Переславль святынями и реликвиями, как н е полезны были для Сергия долгие беседы с владыкой, однако он с тайным нетерпением ждал того часа, когда сможет отправиться в обратный путь. И вот настал день, когда, простившись с Афанасием и поцеловав его руку, три инока вышли за городские ворота.